Махнатые пауки и ядовитые многоножки. Мы дети, мы настоящие. Ха -ха -ха -ха! Бример и Хюльда насторожились. Кто это нас дразнит? закричала Хюльда в темноту. Кто дразнит? Кто дразнит? Кто дразнит? отозвалась темнота. Друзья изо всех сил вглядывались во тьму между стволами деревьев, и тут раздалось тихое пение» восьми лапы мухожор махна ног и жукомор мы придем сучим и ткем, слю наёклах мач и ткач трясы как тервач мы сучим придем и ткем, не жалея сети всех отыщем мы сожрем бобочек на свете ой Паутина! воскликнул Бремер и указал пальцем на большую прочную паутину, натянутую межветок. И тут! откликнулась Хюльда, и здесь, и сверху тоже. Слышим, слышим, ходят дети, и для них готовим сети. Тут с самого высокого дерева на нитке паутины спустился мохнатый паук и завис прямо перед ними. «Привет, обед! Я восьмилап, я вас съем!» Бример вспомнил, что говорил медведь, и отважился возразить. «Мы не еда! Мы не съедобные. Чувствуешь, от нас пахнет бабочками!» «Да, да, мы чувствуем! Конечно, пахнет бабочками! Бабочки — это самое праздничное блюдо!» Ш, Пример! Прошептала Хюльда. Скажи, что мы дети. Пауки едят бабочек и не едят детей. Эй, восьмилап! Я все перепутал. Мы дети, а детей пауки не едят. Тут паук рассмеялся! «Хи -хи -хи -хи -хо -хо -хо -хо а Бример продолжал. Уходи, страшный паук! Тебе не по зубам, дети! Ты нас не испугаешь. Паук довольно засучил лапами. Раньше мы ели только мух и жабы, ткали сети по ночам. А теперь здесь всегда ночь, и мы можем плести больше сетей. И нам попадаются птицы, белки, а иногда и обезьяны. Нам никогда так хорошо не жилось. Мы толстеем и растем. Ха -ха. Но одному маленькому пауку же не под силу съесть ребенка возразил Бример. а миллион пауков съедят и не подавятся ответил восьмилап и расхохотался и из темноты ему вторил многотысячный хор смеющихся голосков дети подняли глаза и увидели как множество пауков с мохнатыми лапами спускаются к ним на нитках паутины «Мы сучим, придем и ткем, не жалея сети, всех отыщем мы сожрем бабочек на свете!» «Бежим!» — закричал Бример, и друзья пустились бежать. «Ткем, придем, сучим, плетем вам узлы и нити, вас нагоним и сожрем, ну-ка, погодите!» «Не касайся паутины!» — прокричала на бегу Хюльда. «А то прилипнешь и не вырвешься!» «Вот здесь нет паутины! Сюда!» — воскликнул Бример, и они бросились в ту сторону. Друзья бежали и бежали, но так часто оглядывались по сторонам, что не заметили паутины прямо впереди. Это была, наверное, самая толстая паутина во всем лесу, и дети с разгона влетели в нее!»